Глава двадцатая. Честно говоря, спалось мне не ахти, как хорошо. Эля на этот раз легла в гостиной, сказав, что ей надо подумать. Что ж, я прекрасно понимал, что моя женщина сейчас не в лучшем состоянии для чего-то более интересного. Да и не каждый же день кувыркаться в постели. Иногда нужно делать перерыв. Моя. Стоило так подумать об Эле, как внутри что-то снова дрогнуло. Я знал, к чему все ведет. Но есть ведь еще Алена и Лиза. И рыженькая красотка должна прийти уже завтра. Может, все отменить? Да нет, как-то глупо будет. Хотя, если Эля будет в доме, то это будет еще и низко. Да, в Империи разрешено многоженство. Вот только я до сих пор не встречал среди обычных людей, то есть не аристократов, хотя и среди них тоже, нескольких жен или наложниц. Любовницы, конечно же, есть, в этом я был уверен. Но все равно браки были моногамными. Черт. — пробормотал я, уставившись в потолок. За окном медленно поднималось солнце. Казалось, что оно, как и я, не желает врываться в этот день. Лучше остаться там, где-то в счастливом прошлом, когда все понятно и просто. А что будет сегодня? Кто его знает? Снизу послышался шорох. Видимо, Эля уже поднялась. Значит, и мне пора. Лучше обсудить все сразу, чем ходить и шарахаться друг от друга. Накинув халат, спустился на кухню, где моя учительница неспешно пила кофе. Взглянув на нее, понял, что тяжелая ночка была не только у меня. «Привет», – тихо произнесла она и слабо улыбнулась. «Прости, если разбудила». «Все нормально», – ответил ей на улыбку. «Доброго утра. Я все равно хотел встать пораньше». Она промолчала, сделав еще глоток. Я налил себе бодрящий напиток из кофеварки и сел за стол напротив женщины. «Эль, нам ведь надо поговорить?» Зачем-то я решила именно спросить. «Не знаю», – вздохнула она и отставила чашку. «Ты же понимаешь, что для меня всё это слишком неожиданно?» «Прекрасно понимаю», – спокойно ответила я, хотя внутри всё клокотало. «Поэтому и тянул с правдой». «Боялся за меня», – повторила она мои вчерашние слова. А потом понял, что доверять некому и остановил свой выбор на мне. «Эля», – я нахмурился. «Хочешь сказать, что ты ревнуешь?» «Да ты единственная, кому я могу довериться полностью. Но это не значит, что я выбирал между другими. Так сложились обстоятельства, хотя я не особо-то и горел желанием». Я поняла. Перебила она и кивнула с таким видом, будто я сказал нечто жуткое и грубое в ее адрес. «Давай тогда так». Только после этого она впервые за утро посмотрела мне в глаза. «Я разберусь в себе, а ты в себе. Влад, ведь так нельзя». Нужно что-то решать. «В каком смысле?» Я прямо-таки слышал, как напряглись все мои мышцы, зазвенев, словно натянутые металлические тросы. «Я знаю, что ты хочешь всем добра, но при этом совершаешь жуткое зло», продолжила женщина извиняющимся голосом. «И с этим я могла бы смириться, но могу ли я, зная правду, чувствовать себя в безопасности?» «Эля...» Я встал, подошел к ней и нежно приобнял за плечи. «Я всегда буду рядом и защищу тебя!» «Правда?» Скептически хмыкнула она, отведя глаза. «Допустим». Вновь подняла взор. «А могу ли я не бояться за твою жизнь?» А вот этот вопрос поставил меня в тупик. Сказать, что все будет хорошо, глупо и просто, даже обидно будет, и мне в том числе. Промолчать тоже нельзя, она и так все понимает. «Вот смотри». Она тяжело вздохнула и продолжила. «На мгновение предположим, что мы с тобой сошлись. Пусть даже поженились, и я стала леди Ростова». От подобных слов я невольно улыбнулся. «Я сейчас не смеюсь, Влад», — строго произнесла женщина. «Допустим, что у нас появились дети. Мальчик и девочка, как я всегда мечтала. А вот от этого у меня горло подкатил ком. Мои родители тоже мечтали о втором ребенке. Именно о девочке. Не знаю почему. Может, это такой стартовый набор на старость?» И что потом, Влад?» Она заглянула мне в глаза настолько пристально, что казалось, «Еще чуть-чуть, и Эля доберется до глубины моей души. Я могу о них не беспокоиться?» На момент мне захотелось отпустить ее и уступить дорогу. Ведь я понимал, что она права. Но в то же время понимал, что по-другому со мной быть и не может. Абсолютно все нормальные родители беспокоятся о своих чадах. А аристократы и подавно. «Ведь это продолжение рода, наследники домов. Ну и Ростова, конечно, за них отдельный разговор». «Если...» Я запнулся и мягко улыбнулся ей. «Когда до этого дойдет, я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить их. Даю слово Ростовых. Эля лишь хмыкнула, хотя мне почудилось, что в ее глазах блеснули искорки надежды, а от женского тела повеяло теплом. «Не тем диким жаром, который обуревал нас в постели» а простым человеческим счастьем. «Когда?» — тихо повторила она. «Я рада это слышать». Но, вопреки ожиданиям, отступила, освободившись от моих рук, и направилась к выходу. Но в коридоре остановилась и обернулась ко мне. «И да, Влад, насчет своих девушек. Не подумай, я принимаю многоженство, но... Им не будет обидно». После чего я услышал стук в входной двери. Опустившись на стул, понял, что внутри поселился холод. Я ничего не чувствовал, будто из меня выпили все эмоции. Но продлилось это недолго. Уже через минуту смог собраться, и только тогда вспомнил, что Эля мне солгала. Она не принимает горем, что вполне логично. Значит, все-таки ревнует и злится. «Доброго дня, Владислав. Мы обдумали ваше решение и согласны работать со столь талантливым человеком. С нетерпением будем ждать вашей работы». Ну, а пока можете ознакомиться с договором. С уважением, студия New Records. А вот и ответ. И года не прошло. Хорошо, что они согласились, а то я уже планировала выкладывать треки в свободный доступ, чтобы появились более выгодные предложения от студий. Хотя, чем они были бы выгодны? Наоборот, меня взяли бы в ежовые рукавицы. Просто компании могли появиться посерьезнее. А так будем довольствоваться тем, что есть». Тем более с ними можно договориться именно на тех условиях, которые мне нужны. Ответив, что и мне с ними хочется работать, подписал договор и вместе с ним отправил еще и свой первый мини-альбом. Да простят мне земные, мои земные, собратья, что спер их музыку. Но приходится крутиться, чтобы выжить. Пощелкав смартфон, нашел кое-что нужное. «Да, сегодня придется прокачаться с утра. Все равно спешить некуда». Надавив кнопку, ощутил легкое покалывание. Но вместе с ним в голову ворвались сотни мыслей. Причем уместил так уютно. Будто всегда там находились. Химические формулы, элементы, возможные уравнения. Теперь я знал уйму того, что мне требовалось в ближайшем будущем. А именно, для проникновения на резервный склад Гарика. «Сука!» – прошептал я, сжав кулаки. Воспоминания о Белли заставили обозлиться. Конечно, гнев был направлен не на нее, а на Ардусяна. Но все равно наше расставание было крайне неприятным. И что теперь делать, я не понимал. Может, если с Ржевским поскорее доберемся до Гарика и его банды, я смогу размяться и хоть немного привести мысли в порядок». «Надо купить грушу», — произнес я, смотря в комнату. «Вот ее сейчас не хватает». Вздохнув, вновь повернулся к телефону и чуть ли не вскрикнул от ужаса. «Привет, человек». В отражении экрана на меня смотрел монстр, от тела которого валила густая черная дымка, огромные кроваво-красные глаза, блистающие светом преисподней, широкая, ухмыляющаяся пасть, усеянная длинными и острыми клыками. И это существо говорило со мной. Поморгав, подумал, что это привиделось от недосыпа и нервов. Но когда вновь посмотрел на смартфон, то ничего не изменилось. «Неужто ты боишься меня?» Зловещий голос, словно шуршащие по земле листья. Тень. Верно, приятно познакомиться. Я мотнул головой и посмотрел на монитор компьютера. Но и там вместо моего лица отражалась злобная тварь. Не стоит грубить, мы ведь одно целое. Я вижу все, что видишь ты. Слышу каждую мысль и чувствую так же. И чего ты хочешь? Я нахмурился, но все же решился ответить. Жизни. «То есть освободиться от меня?» «Ты меня вообще слушаешь, человек?» «Не свободы, а жизни. Это разные вещи. По крайней мере, в моем случае». «Я не понимаю». «Оно и не удивительно. Ты не особо умный парень». «Эй, давай без оскорблений!» «Пришлось возмутиться». «Ты первый назвал меня тварью». На лице тени дьявольская ухмылка растянулась еще шире, Хотя казалось, что этого уже попросту не может быть. «Хорошо, объяснись», — попросил я, решив, что стоит со своим внутренним демоном говорить повежливее, вспоминая, что он творил в лабиринте Юдовой. «Жизнь, человек, она многогранна. Но меня угораздило попасть в тело такого тщедушного парнишки, как ты. Хорошо, что в это тело попал не только я. Чёрт, так монстр знает, что я из другого мира». Мы оба из другого мира, но об этом я расскажу тебе позже. Сейчас мне тяжело даже просто поздороваться с тобой. Этот разговор выматывает, но нам ведь надо иногда встречаться. Возможно, но для чего? Чтобы привык к мысли, что и ты чудовище. Голову пронзила острая боль. Я поморщился и зажмурился, но все прошло так же быстро, как и началось. Да. Довольно протянула тень. «Привыкай. Слияние двух разных духов в чужеродном теле — непростое дело. Ты еще учитывая, что тебе приходится подпитываться через Абсолют. А он довольно капризный». «Я все равно тебя плохо понимаю». «Всему свое время. Сейчас тебе надо тренироваться. У тебя и так неплохо получается. Хотя никто этого и не видит, кроме меня». Поэтому и довериться в этом вопросе ты можешь только мне. Спасибо, я польщен. Не поясничай, я серьезно. Сейчас у тебя передышка, так что воспользуйся ей и стань сильнее. Ведь когда это произойдет, ты сможешь призывать меня, как раньше, в том подземелье. Но почему сейчас не могу? Столько времени прошло. Ты слаб, значит слаб и я. Но там было слишком много магии в воздухе. Именно ею я и подпитывался. Тебе нельзя погибать, тогда умру и я. Найди те черные кристаллы. С их помощью ты станешься еще сильнее. Но где мне их искать? Не знаю, сам решай. Но поверь, нам это необходимо. Во время разговора черные полосы дыма постепенно развеивались, И под конец от тени остались лишь алые глаза, да клыки на тонком черном стержне. «И не профукай своих девочек, человек! Они весьма аппетитные штучки!» После чего монстр исчез с экрана, оставив меня с беснующимися мыслями. «С одной стороны, тень предлагает хороший вариант. Если найду кристаллы, то моя магия усилится. Но ведь тогда усилится и сама тень. А мне это совсем не нравится!» Отдавать тело в подчинение такого жуткого существа мне не хотелось. «Рано или поздно нам придется столкнуться лоб в лоб. Но к этому моменту ты можешь стать сильнее. А мне вполне комфортно жить так, как и сейчас. Только перестань быть такой размазнёй». Последние слова тени раздались словно в отдалении. Видимо, монстр говорил правду, и болтовня со мной стоит ему немалых сил. «Что ж, тренироваться так тренироваться».